Атаман Заруцкий, впоследствии соединивший свою судьбу с Мариною, был тогда противником ее. Он стал останавливать казаков, донес об их намерении Рожинскому, а Рожинский приказал ударить на уходящих казаков оружием. Произошла драка, стоившая жизни двум тысячам людей. Казаки все-таки ушли в Калугу, а с ними отправился князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и князь Засекин. Тогда Марина оставила у себя в шатре письмо такого содержания. «Без родителей, без кровных, без друзей и покровителей мне остается спасать себя от последней беды, что г о т о в и т мне те, которые должны были бы оказывать защиту и попечение. Меня держат как пленницу, негодяи ругаются над моей честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам, за меня торгуются». Замышляют отдать в руки того, кто не имеет ни малейшего права ни на меня, ни на мое государство. Гони мы отовсюду, свидетельствую с Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. Бывший раз московскую ц а р и ц у п о в е л и т е л ь н и ц у многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтинки, никогда не захочу этого. Поручаю честь свое и охранение храброму рыцарству польскому, Надеюсь, оно будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидают. Ночью 16 на 17 февраля Марина ускакала из Тушина, переодетая в гусарское платье с одной служанкою и несколькими казаками. Путь ее лежал в Калугу, но она сбилась с дороги и попала в Дмитров, где был Сапега, который принял ее вежливо. В это время Скопин послал против с о п е г и отряд под начальством князя Куракина. Ехать дальше Марине было нельзя. Она поневоле должна была запереться вместе с с о п е г о ю в Дмитриеве, и когда от сильного напора осажденные начали падать духом, тогда Марина вышла на стену и сказала «Смотрите и стыдитесь, я женщина, а не теряю мужество». К счастью, с о п е г и и Марины, сами русские, не могли долго оставаться под Дмитриевым по недостатку запасов. Тогда Марина решилась ехать в Калугу к самозванцу. Сапега сначала ее удерживал. «Небезопаснее ли вам, — говорил он, — вратиться в п о л ь ш е к отцу и матери, а то вы попадете в руки Скопина или д о л а г а р д и «Я, царица всея Руси, — отвечала Марина. — Лучше исчезну здесь, чем со срамом возвращусь к моим ближним в Польшу». «Я вас не пущу против вашей воли, — сказал Сапега. «Никогда этого не будет, — ответила Марина, — я не позволю собою торговать». Если вы меня не пустите, то я вступлю с вами в битву. У меня 350 казаков. с о п е г а не стала ее удерживать. Она надела польский красный бархатный кафтан, сапоги со шпорами, вооружилась саблей и пистолетом и отправилась в дорогу. Она ехала до Калуги то верхом, то в санях. Казаки провожали ее до Калуги. Вслед за тем, спустя месяц, Рожинский, остававшийся еще в Тушине, Боялся, что при всеобщей неурядице, если нападет на табор Скопин, то будет ему плохо. 15 марта он объявил, что всякий может идти куда хочет, зажег табор и у ш ё л в Волок. Часть казаков тогда же ушла к вору в Калугу, другая тысяч до трех пошла за Рожинским. Под Иосифовым монастырем произошло новое междоусобие. В этой суматохе Рожинский упал на каменную лестницу монастыря, зашиб себе бок, заболел и вскоре умер. Большая часть из бывших с ним поляков перешла к королю, немногие ушли в Калугу. с о п е г а поехал также к королю и от короля к вору, и там служившие самозванцу поляки избрали его гетманом. Недолго оставался вор с Мариной в Калуге, живя сначала в монастыре, а потом в построенном для него дворце. Скопина не с т а л о Польский гетман ж е л к е в с к и й разбил на голову войско Шуйского. Народ явно не терпел своего царя. Как только весть об этом дошла в Калугу, вор с Марины быстро двинулся к Москве. с о п е г а предводительствовал его полчищами. Высланное Василием войско под начальством князей Воротынского и Лыкова не вступало против него в битву. Отряд союзных татар, выставленный вперед, бежал. Вор взял Боровск, к а ш и р ы и Коломна сдались добровольно, п о л ч и щ е подошло к Москве. Марина поместилась в монастыре Николая на Угреше, а самозванец 11 июня расположился в селе Коломенском. Это было в то время, когда с другой стороны шел к столице победитель войска Шуйского ж о л к е в с к и й Василий был сведен с престола. Гетман ж о л к е в с к и й расположился с войском на Девичьем поле, на стороне противоположной той, где стоял вор. Сапега начал колебаться и вместе со сторонниками самозванца попытался в последний раз сойти с Сигизмундом в пользу самозванца и Марины. Отправили посольство в Смоленск к королю. Вор ы Марина делали Сигизмунду выгодные предложения с условием, что он не станет мешать им овладеть столицу. Они обещали, В течение десяти лет платить королю по 300 тысяч злотых, а королевичу Владиславу по 100 тысяч злотых, уступить Польше северскую землю, возвратить Польше Ливонию, помогать казною и в о й с к о м против шведов. И были в готовности против всякого неприятеля по приказанию польского короля. Паны смеялись над таким предложением. Нелепо казалось им оказывать помощь вору в владении Москвою, когда уже Москва отдалась Польше. Тогда послы вора, природные поляки, сказали им, «Мы не запираемся, что человек, который называет себя Дмитрием, вовсе не Дмитрий, и мы сами не знаем, кто он таков. Было много примеров, когда Бог возвышал людей из низшего звания, как, например, Саула или Давида, он Божье орудие. Больше будет славы и пользы для Польши, тогда, когда вы посадите его на московский престол, чем тогда, когда сядет на этот престол Владислав». Бояре выбирают Владислава, а попробуйте заикнуться им, чтобы они уступили Польше московские провинции. Увидите, что они вам скажут. А наш князь Московский будет совершенный данник Польши и отдаст ей северскую и рязанскую земли, которые и теперь в наших руках. Московский народ привык жить под рабством. Ему нужно такого царя, как наш, а не Владислава, который примет царство с условиями. Мы своего Димитрия посадим на престол без всяких условий, он будет делать все, что вы захотите. На это паны отвечали. Как вы можете сравнивать своего вора с Давидом? Это мерзко и гнусно. Правда, московский народ не любит свободы и готов переносить всякое тиранство. Но от природных своих государей, а не от воров. Вы уже видели пример на первом воре. Если вашего вора возвести на престол, то придется вести войну. Разве легко усмирить такое пространное государство? А Владиславу оно добровольно отдается. Послы объявили, что поляки отступят от вора, пусть только Речь Посполитая заплатит им за прежние услуги. Но паны отвечали, невозможно платить вам за то, что вы без воли Речи Посполитой, нарушая народные права, вторглись в чужое государство и служили у обманщика. у с л о в и е бы вы могли предлагать, если б за вами была какая-нибудь сила. Поляки, служившие у вора, получившие такой ответ, рассердились до того, что хотели брать столицу приступом и биться хотя бы с Жалкевским. Между тем сторона вора усиливалась, и Суздаля Владимира Галича стали присылать в его обоз с п о в и н н у ю В самой Москве чернь, страшась польского владычества, склонялась к вору. Бояре московские стали умолять Жалкевского, чтобы он вместе с московскими людьми расправился окончательно с вором. Жалкевский обогнул Москву и шел на битву. Сапега вывел против него свое войско. Вор ушел к жене в Грешский монастырь. Но прежде чем дошло до битвы между Жалкевским и Сапегой, оба предводителя съехались между собою ввиду двух войск. Жалкевский успел склонить с о п е г у обещаниями удовлетворить служивших у вора поляков, и с о п е г а дал слово отступить от самозванца и Марины, но с тем, однако, чтобы вор был обеспечен. Вожди разъехались, и вечером в тот же день Жалкевский послал с о п е г е письменное условие, в котором обещал именем короля дать самозванцу и Марине в удел Самбар или Гродно, если названный Дмитрий удовлетвориться э т и Все поляки, служившие у с о п е г и порешили оставить Дмитрия и и перейти в королевскую службу. Своей стороны московские бояре отправили к с о п е г е боярина Нагова о т в е с т и от вора русских людей и п р и в е с т и к присяге Владиславу. Тогда князья Федор Долгорукий, Алексей Сицкий, Федор Засекин, а также Михайло Туренин и разные дворяне оставили вора и прибыли в Москву. Только Дмитрий Тимофеевич Трубецкой остался при воре. Когда представили вору и Марине условия, предложенные Жалкевским, Марина сказала польским депутатам, «Пусть король Сигизмунд даст царю Краков, а царь из милости уступит ему Варшаву». Вор прибавил, «Лучше я буду служить где-нибудь у мужика и добывать трудом кусок хлеба, чем смотреть из рук его польского величества». Когда такой ответ был передан Жалкевскому, Гертман, с дозволения бояр, двинулся с войском через Москву, с тем же, чтобы захватить вора и Марину в монастыре. Но какой-то изменник-москвич сообщил об этом вору заранее. Вор с Мариной и ее женскую п р и с л у г у и, не успевший ничего захватить с собою, убежал в Калугу в сопровождении отряда донцов под начальством атамана Зарудского. с о п е г а остался под Москвою. Через несколько времени по настоянию Жалкевского... т Он отправился в Северскую землю приводить ее в подданство Владиславу, где его шайка вооружала против себя жителей своим бесчинством и своеволием. й С тех пор Жалкевский, стоя под Москвою, не преследовал более вора, посылал его уговаривать согласиться на предложение Сигизмунда и грозил усмирить его оружием, только в случае совершенного непокорства королевской воли. Многим московским людям не нравилось такое великодушие и было одним из поводов к неудовольствию против поляков. К концу 1610 года взаимные недоразумения между поляками и русскими возросли уже до сильной степени. Во многих городах не хотели признавать королевича и признавали Дмитрия не потому, чтобы в самом деле верили в последнего, а потому, чтобы иметь какой-нибудь значок против поляков. Воры Марина послали в Москву какого-то попа Харитона возмущать бояр. Этот поп попался в руки поляков, был подвергнут пытке и наговорил на князей Воротынского и Андрея Голицына, которых Гонсевский, заступивший место Жалкевского, посадил под стражу. Это обстоятельство усилило раздражение русских против поляков и способствовало успеху партии Дмитрия. Но в декабре с вором случилось трагическое событие. Касимовский царь Ураз Махмед, называемый у нас Урмамет, пристал к вору еще в Тушине, а когда вор убежал из Тушина, он приехал служить Жалкевскому, но его сын и бабка поехали за вором в Калугу. Касимовскому царю понравилось у поляков, и он, поживший несколько недель под Смоленском, отправился в Калугу с намерением отвлечь сына от вора. Убеждая сына перейти к полякам, сам он прикидывался перед вором, будто преданному по-прежнему. Но сын подружился с вором искренно и сообщил ему правду о своем родителе. Вор пригласил Касимовского царя на охоту и в присутствии двух приверженцев своих убил его собственноручно. Тело было брошено в оку. Вор после этого кричал, что Касимовский царь хотел убить его, но не успел и убежал куда-то. После того вор... Подавал делу такой вид, будто урас Махмед пропал без вести. Но за Касимовского царя явился мстителем его друг, крещеный н татарин Петр Урусов. Он упрекнул вора убийством Касимовского царя, вор посадил Урусова в тюрьму и держал 6 недель, а в начале декабря 1610 года по просьбе Марины простил, обласкал и приблизил к себе. 10 декабря вор вместе с Урусовым и несколькими русскими и татарами отправился на прогулку за Москву-реку. Некогда трезвый, в это время вор страшно пьянствовал и, будучи в санях, беспрестанно кричал, чтобы ему подавали вино. Урусов, следовавший за ним верхом, ударил его саблею, а меньшой брат Урусова отсек ему голову. Тело раздели и бросили на снегу. Урусовы с татарами убежали. Русские, провожавшие вора, прискакали в Калугу и известили Марину. Марина, ходившая тогда на последних днях беременности, привезла на санях тело вора и ночью с факелом в руке бегала по улицам, рвала на себе волосы и одежду, с плачем молила о мщении. Калужане не слишком чувствительно отнеслись к ней. Она обратилась тогда к донцам, им начальствовал Зарудский. Он воодушевил казаков, они напали на татар и перебили до 200 человек. Через несколько дней Марина родила сына, которого назвали Иваном. Она требовала ему присяги как законному наследнику русского престола. Ян Сапега, узнавший, что вора не стало, подступил к Калуге и требовал сдачи на имя короля. Донцы вступили с ним в бой, а калужане известили его, что они целуют крест тому, кто на Москве будет королем. Марина написала с о п е г е такое письмо. «Ради Бога, избавьте меня! Мне, быть может, каких-нибудь две недели осталось жить на свете. Избавьте меня, избавьте! Бог вам заплатит!» с о п е г е нечего было делать под к а л у г о ю так как Калуга признала Владислава. Он оставил Марину. Смерть вора лишила многие города знамени, под которым они сопротивлялись полякам. И это послужило к возрождению нравственной силы народа. Прокопий Липунов взывал к русскому народу во имя спасения Отечества уже без всякого обмана, и русские люди п р и с я г а л и с ь стоять за православную веру и московское государство с тем, что впоследствии, очистивши свою землю от поляков и литовцев, служить тому царю, кого по божьему соизволению изберут всею землею. Но предводитель восстания принимал к себе всех без исключения, лишь бы только было побольше ратной силы, поэтому он не отказал и Заруцкому и Трубецкому, когда они изъявили согласие служить русскому делу. Заруцкий, выехавший из Калуги с Мариною, оставил Марину в Туле, а сам прибыл в Рязань, где условился Слепуновым возвратиться в Тулу и стал собирать казаков. Неизвестно, была ли Марина с з а р у ц с к и м под Москвою во время страшного пожара, истребившего столицу в конце марта 1611 года, но, вероятно, она находилась впоследствии в стане под Москвою, в то время, когда Липунов, Зарудский и Трубецкой избраны были главными предводителями и правителями русской земли. Липунов был руководителем всего дела, и ни Зарудский, ни Марина не смели заикнуться о присяге малолетнему сыну Марины. Заруцкий не терпел л и п у н о в у и вооружал против него казаков. Еще более не терпела его Марина. 25 июля Липунов был убит казаками. С тех пор Марина смело уже могла заявлять о правах своего сына. Заруцкий и Трубецкой провозгласили этого младенца наследником престола, присягнули ему, требовали от русских людей ему верности и именем его бились с поляками. Они со своим полчищем стояли под Москвою, Марину поместили в Коломне. Казацкие шайки свирепствовали по русской земле. Между тем в Астрахани убийца Тушинского вора Урусов подставил какого-то еще Дмитрия, а в Иван-городе провозгласил себя Дмитрием вор Сидорко, бывший московский дьякон. Он был признан в Пскове и утвердился в этом городе. Казаки под Москвой, услышавшие о Псковском Димитрии, провозгласили его царем. Заруцкий тотчас пристал к ним, и князь Трубецкой из угождения казакам также признал псковского самозванца, желая сохранить влияние на дела. Но в Нижнем осенью начало составляться новое земское ополчение с целью освобождения Москвы как от поляков, так равно и казаков, воевавших с поляками. Предводителем избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Всю зиму составлялось это ополчение, а раннюю в е с н у ю двинулось медленно, присоединяя к себе город за городом, и в апреле остановилось в Ярославле. м а р и н ы и Заруцкий чувствовали, что на них идет гроза. В грамотах, которые рассылал Пожарский, Выразительно было заявлено, чтобы отнюдь не признавать ни Маринкина сына, ни того вора, который проявился во Пскове. Марина отправила посла в Персию, чтобы заключить союз и вооружить Персию против русских, но этот посол попался в руки Пожарского. В мае псковичи, недовольные своим вором за насилие распутство, посадили его в тюрьму, а в июле отправили в Кандалах в Москву. По одним и з в е с т и е м его убили дорогой казаки, а по другим его казнили под Москвою. Князь Трубецкой открыто отступил от Зарудского и Марины и звал Пожарского в Москву. з а р у д к и й с Мариной прибегли к последнему средству, подкупили убийц извести Пожарского. Но казак с т е й н к а взявший на себя это поручение, вместо того, чтобы зарезать в толпе Пожарского, промахнулся, обрезал ногу казаку Роману своему товарищу, был схвачен и сознался. Пожарский не казнил убийц, а приказал в е с т и их к Москве для обличения Заруцкого. Земское ополчение по частям п р е б ы в а л о к Москве. В казацком таборе господствовало несогласие. Не дожидаясь прибытия Пожарского, Заруцкий с отрядом верных ему казаков 17 июня убежал в Коломну, где жила Марина. Остальные казаки перешли под начальство Трубецкого. Когда земское ополчение приближалось к Москве и в Коломне казалось небезопасным, з а р у с к и й с Мариной ограбили город, убежали в Михайлов, и там оставались несколько месяцев. В октябре 1612 года Москва была освобождена от поляков. В феврале 1613 года съехавшиеся в Москву для избрания царя выборные люди прежде всего заявили единодушно чтобы отнюдь не выбирать законно преступного сына Марины. На престол был избран Михаил Федорович Романов. Зарудские Марины между тем рассылали грамоты, требуя присяги малолетнему сыну Марины, Ивану Дмитриевичу. Великорусские казаки в большинстве обращались к новоизбранному землею Михаилу, но по московской земле бродило тогда много черкас, малорусских казаков. Они были чужды московскому государству и готовились терзать его. Они теперь составили силу Заруцкого. Еще с дороги, едучи из Костромы в Москву, новый царь назначил против Заруцкого главным воеводою князя Ивана Никитча Адоевского и приказал сходиться к нему из разных городов воеводам с их силами. Заруцкий с Мариной перешли из Михайлова в Лебедянь. Адоевский двинулся против него с войском. Заруцкий со своей неизменную спутницей бежал в Воронеж, Адоевский погнался за ними. Под Воронежем в конце 1613 года произошла кровопролитная битва, продолжавшаяся два дня. Воровское полчище было разбито, потеряло весь свой обоз и знамена. Заруцкий с м а р и н о ю убежали за Дон. Адоевский не преследовал их, и сделал тем большую ошибку. За Рудский с Мариной убежали в а с т р а к а н ь Там нашли они свой последний притон. Они убили астраханского воеводу Хворостинина, склонили на свою сторону ногайских татар и затевали широкое дело вооружить против Руси персидского шаха Аббаса, втянуть в войну и Турцию, поднять волжских казаков, возбудить всех удальцов на Руси, привыкших к смутам и потому недовольных восстанавливающимся порядкам. С этой целью они разослали так называемые «прелестные письма» к волжским и донским казакам. Но донские казаки решительно не поддались их увещаниям. Из волжских пришли к ним только два атамана, для которых, по и собственным словам, было все равно, куда не идти, лишь бы зипуны наживать. Другие выманивали у них деньги, давали обещания, но не думали исполнять о б е щ а н и я Всю зиму з а р у д с к и й готовил лошадей и запасы, намереваясь весною идти вверх по Волге. Марина жила в каменном городе, Кремле, в постоянном страхе. Она не приказывала звонить рано к з а у т р е н е под предлогом, чтобы ее сын не пугался звона, а на самом деле боялась набата. В марте снаряжено было большое войско под начальством того же князя Адоевского. А в товарища ему придан был окольничий с е м ё н Головин, шурин и сподвижник Михайла Скопина-Шуйского. Но перед началом решительных действий царь отправил к Зарудскому грамоту, в которой исчислил преступления его и Марины, и в заключении говорил, «Вспомни Бога и душу свою, и нашу православную христианскую веру. Сам видишь Божью милость на нас, великом государе, И на всем великом государстве, и над врагами нашими победу и одоление. Отстань от своих непригожих дел. Не учиняй кровопролитие в наших г о с у д а р с т в у Не губи души и т е л а своего. Добей челом ы принеси вину свою нам, великому государю. А мы, государь, по своему царскому милостивому нраву, тебя пожалуем. Вины твои тебе все простим и покроем нашим царским милосердием. И вперед вины твои никогда помянуты не будут, а вот тебе и наша царская опасная грамота. Такая же грамота послана была Зарудскому от сбора, где подробнее исчислялись вины Зарудского, а в заключении все духовенство ручалось за истину царского слова. Без сомнения писавшие были уверены, что эти увещания ни к чему не послужат, А потому в то же время послали грамоты донским и волжским казакам и жителям Астрахани с убеждением отстать от Зарудского и Марины, которую называли главную заводчицей всего зла, нанесенного в русской земле. Но прежде чем снаряженному войску пришлось у к р о щ а т ь Зарудского в Астрахани, на Страстной неделе в 1614 году произошло м е ж д у у с о б и е между волжскими казаками, пришедшими служить сыну Марины и астраханцами. Астраханцы отступились от воровства и провозгласили царем Михаила ф е д о р о в и ч Заруцкий, с в о с ь м ю с т а м и человек заперся в каменном городе, город Терск, приставший было также к Марине, отступил от нее, и тамошний воевода Головин отправил астраханцам на помощь стрельцов под начальством Василия Хохлова. Заруцкий, сообразивший, что ему не сдобровать, перед прибытием Хохлова прорвался ночью вместе с м а р и н о ю из каменного города, сел на струги и поплыл из Астрахани вверх по Волге, потому что снизу плыл в Астрахань Хохлов. 13 мая утром Хохлов прибыл в Астрахани, все жители при звоне колоколов целовали крест царю Михаилу. 14 мая на заре Заруцкий с м а р и н о ю думали проскользнуть по Волге мимо Астрахани и убежать в море, но Хохлов вместе с астраханцами и стрельцами ударили на них, Бывшие з а р у ц с к и м воровские казаки разбежались по камышам, многие попались в плен, тогда взяли также польку Варвару Казановскую, подругу Марины. Но з а р у ц с к о г о и Марины не успели схватить. Они воспользовались извилистым руслом Волги, и стрельцы не могли скоро сообразить, куда они скрылись. 29 мая один стрелец, бывший на рыбном у ч у г е известил, что видел з а р у ц к о г о с Мариною. По этому известию Хохлов отправил на указанное место погоню, но узнал, что беглецы, выплывши е в море, повернули в яек. 1 июня прибыл в Астрахань Адоевский и тотчас отправил самого Хохлова с вестью в Москву, а 7 июня выслал на яек отряд под начальством стрелецких голов Гордея Пальчикова и Севастьяна Анучина. Посланные, плывя вверх по Яеку, напали на след, где останавливались Зарудский с Мариной, и 24 июня наткнулись на воровской табор. Он стоял на Медвежьем острове посреди лесистых берегов Яека. Зарудским и м а р и н о было до 600 волжских казаков. Они сделали на острове острог. Всем заправлял атаман треня Ус. Ни в чем не давал никакой воли Зарудскому и Марине. Он даже отнял у последней сына и держал при себе. Стрельцы осадили воров, казаки не ожидали гостей, не вступили в битву со стрельцами, но другой же день связали Зарудского и Марину и выдали ее с сыном, да с каким-то чернецом Николаем, а сами объявили, что целуют крест царю Михаила Федоровича. Треня Ус убежал и несколько времени после того р а з б о й н и ч а Пленников привезли в Астрахань, а 13 июля Адоевский отправил их по одиночке вверх по Волге. Марину с сыном вез в стрелецкий голова Михайла Соловцов с пятьюстами человек самарских стрельцов. Марину в е з д е связанную. В наказе данным Соловцову приказано было убить ее вместе с сыном, если нападут на них воровские люди с целью отбить преступницу. В таком виде прибыла Марина в Москву, куда восемь лет тому назад въезжала с таким великолепием в первый раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонение. ч е т ы р ё х л е т н е г о сына Марины повесили всенародно за Серпуховскими воротами, за Рудского посадили на кол. По известию русских, сообщенному полякам при размене пленных, Марина умерла в Москве в тюрьме от болезни и тоски по своей воле. В народной памяти она до сих пор живет под именем Маринки-безбожницы-еретицы. Народ воображает ее свирепую разбойницу и колдунью, которая умела при случае обращаться в сороку.